и притом по возможности скорее. Пусть в ней примут участие пэры и бароны, дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту. Это был ответный удар на заявление, сделанное накануне у Фонтенбло Карлом Делемаршем. Но эту сцену разыграли более искусные актеры. Подстрекаемые приспешниками графа Пуатье, все присутствующие дружно выразили свое одобрение. И тут Людовик Дявре повторил жест графа де Форе, когда тот в Леоне вложил обе свои руки в руки Филиппа. Клянусь вам в верности, племянник, сказал он, преклоняя колено. Филипп поднял дядю с колен, облабыжал и успел шепнуть ему на ухо: "Все прошло как нельзя лучше, огромное спасибо вам, дядюшка. Карл де Лемарш, в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошипел: "Король. Он себя уже королем считает". Но Людовик де Вре подошёл к Карлу Валуа и произнес "Простите, брат мой, что я нарушил законы старшинства". Карлу Валуа осталось лишь одно смириться. Он приблизился к Филиппу, протягивая руки, но эти руки повисли в воздухе. Надеюсь, дядя, вы окажете мне честь и будете заседать в моем совете, сказал Филипп. Валуа побледнел. Еще накануне он собственноручно подписывал ордонансы и скреплял их своей личной печатью, а сегодня ему как великую честь предлагают заседать в совете, как будто у него нет на это права. Вручите нам также ключи от казны, добавил Филипп, понижая голос.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 с ели заметной иронией. В таком случае мы также вынуждены будем их проверить а равно судьбу имущества, изъятого у Ангерана Мариньи. Лучше отдайте нам ключи и будем считать, что мы квиты. Валуа понял, что это угроза, Будь по-вашему племянник. Ключи будут здесь через час. Тут только Филипп протянул дяде руки и принял присягу. от своего самого могущественного соперника. К новому регенту подошел коннетабль Франции. А теперь, гошепнул Гоше", ему Филипп, займемся бургундцем. Глава 8. Первые визиты графа Платье. граф Пуатье не строил себе иллюзий. Он одержал первую победу быструю и внушительную, но понимал, что его противники так просто не сложат оружие. Приняв от его высочества короля присягу на верность, хотя и не сомневаясь, что присягу принесли лживые уста, Филипп первым делом направился к своей невестке Клеменции, чьи покои находились в самом дальнем конце дворца. Его сопровождали Ансо де Жуанвиль и графиня Маго. Завидев Филиппа, Юг Бувиль даже заплакал от радости и упав на колени, облобызал его руки. Бывший первый камергер Филиппа Красивого, хоть он и входил в совет Пэров, не явился на вечернее заседание. Всё последнее время он ни на минуту не покидал своего поста, не выпускал из рук шпаги.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 Только вы один, ваше высочество, только вы один.